Время до вечера летело так быстро, что Даше казалось, будто кто-то специально тайком от неё постоянно переводит часы вперёд. Она старалась больше не думать о предстоящем разговоре с Олегом, обречённо приняв свою участь. Сегодня он узнает всю правду о ней, и девушке даже страшно было представить, как он отреагирует. Вряд ли станет высказывать вслух всю степень своего разочарования. Слишком уж благороден для этого. Но как раз именно этой пугало Дашу больше всего. Скорее всего, ничего не скажет на то, что почувствует. Он никогда уже не будет относиться к ней как прежде. Да не заслуживает она такого отношения. Мужчина вернулся домой раньше обычного, как ни в чём не бывало, прошёл в столовую, где Надежда с дашной помощью уже накрыла на ужин, и тактично удалилась. Приятного аппетита. Сухо пожелал Олег, бросив короткий взгляд на Дашу, после чего они какое-то время ели в молчании. Точнее, Олег ел, а Даше кусок в горло не лез. Она тщетно старалась справиться с дрожью, беспощадно сотрясающей не только руки, но и всё её тело. Елозила приборами по тарелке, не в состоянии отрезать даже один единственный кусочек мяса от стейка. Надя сказала: "Ты второй день толком ничего не ешь". Внезапно нарушил тишину Олег. "Если так пойдёт и дальше, я буду кормить тебя силой". Наш отложила приборы, не видя смысла больше создавать видимость увлечённости содержимым своей тарелки, и с негодованием посмотрела на мужчину. Я ведь никогда ни о чём тебя не просила, обиженно произнесла она. Я очень благодарна за твою доброту, терпение, за всё, что ты сделал для меня, но я тебя об этом не просила. Олег посмотрел на неё удивлённо, вскинув брови. И как это связано с твоей голодовкой? Это не голодовка. Слишком резко возразила девушка, но тут же мысленно одёрнув себя за грубость, продолжила уже мягче: "У меня просто нет аппетита. Это пройдёт". "Если нет аппетита, значит, ешь через силу. Ты уже большая девочка и должна понимать, какие последствия может вызвать истощение организма". Даша с раздражением выдохнула, она и сама не знала, что заставляет её злиться больше всего в эту минуту. То, что он не оставляет ей права выбора, решив будто может распоряжаться её жизнью, как ему заблагорассудится. Или же то, что он, пусть даже таким грубым образом, но проявляет заботу о ней, заботу, которой она не заслуживает. С грохотом отодвинув стул, девушка поднялась со своего места с намерением уйти, как обычно, сбежать от проблем, но в ту же секунду Олег остановил её. Сядь. Непреклонно потребовал он, отложив свои приборы в сторону и вытерев салфеткой рот. Девушка устало опустилась обратно на стул, не в силах бороться с подавляющей энергетикой мужчины. А он наоборот встал, обошёл вокруг стола, остановившись за спиной у Даши, а потом внезапно склонился над ней, уперев руки в стол по обе стороны от девушки, и она почувствовала затылком его горячее дыхание. Я хочу знать, что тебя тревожит, Даша, и ты расскажешь мне это прямо сейчас. Безапелляционно заявил он. А если не расскажешь, значит, не встанешь с этого стула и никуда не уйдёшь, даже если мне придётся провести тут с тобой всю ночь.